К концу июля я начала беспокоиться за отца.естра семьей проводила большую часть времени в лаусеньере, и жанольш стал еще рассеяней обычного и еще менее общителен. Я к этому привыкла, но в его молчании появилось что-то новое, какая-то неопределенность. Оделка квартиры была закончена, строительный мусор давно убран Жну большому уже не нужно было выходить из дому и стыдить за ходом работ и к моему расстройству, Он снова погрузился в апатию, даже хуже прежнего, сидел на кухне с чашкой кофе, уставившись в окно, и ждал прихода мальчиков. Мальчики, единственное, что выводило его и состояние летаргического равнодушия. Он оживал только в их присутствии, и это наполняло меня гневом и жалостью. Ппери грос бедэ звали они его, дедушка брюха. Они за глаза передразнивали его, породируя его шаркующую походку.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 Шарлотту Прассаж, торопливо собирающую с веревки белье на фоне громады черно-синей грозовых туч. Голых до пояса молодых людей, работающих на соляных отмелях. Иконические кучки соли вокруг, словно инопланетный пейзаж. Алина Геннале на корме Илеоноры-2, похожего на кельтского племенного вождя. Флина у края воды сумкой для сокровищ, или в его маленькой однопарусной лодочке. Или как он вытаскивает из воды садки с омарами. Волосы стянуты обрывком парусины.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 а потом в один прекрасный день ты понимаешь что кроме мелочей то ничего и нету я не понимаю отозвалась я придвигаясь ближе запах дюны усилился песчаные гвоздички феенхель абрикосовый запах дрока разогретого солнца в лицо флина все еще наполовину скрывали поля его дурацкой шляпа я хотела ее сдвинуть чтобы увидеть его глаза коснуться россыпи веснушек на переносице льцы снова сжали бусину в кармане платья потом опять расслабились флин считает меня красивой сама мысль об этом ошеломляла словно залп фейерверков флинн покачал головой я слишком долго тут пробовал мягко сказал он мадо неужели ты думала что я останусь тут навсегда может я и вправду так думала несмотря на всю его неуемность мне никогда не приходило в голову что он может уехать кроме того сейчас разгар сезона в лесоване никогда не было такого оживления и это ты называешь оживлением спросил флин эти курортные местечки я их и раньше видел и жил в них зимой все мертво летом горстко людей он вздохнул мелкие деревушки мелкие людишки тоска теперь все его лицо было закрыто я видела только рот меня заворажиало его форма текстура полнота верхней губы крохотные морщинки в углах от улыбки изумление все мерцало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 Все так же, сплетаясь в объятиях, мы смотрели на это в долгом, насыщенном молчании. Происшедшее все меняло. Я знала это и все же хотела, насколько можно продлить мгновение, когда моя голова лежит на животе у Флина, а рука словно сама обнимает его за плечи. У меня была к нему тысяча вопросов, но задать их означало признать, что все переменилось, оказаться лицом к лицу с фактом, что мы с ним больше не друзья. но что то бесконечно более опасное я чувствовала он ждет чтобы я разрушила напряженную тишину и тогда может быть заговорит и сам над нами крутился и протестуще кричал вихрь чаек мы оба молчали.